Майор Веригин вошел в магазин «Улыбка» и направился к кассе. «Не подскажете, где мне найти грузчика Константина?» «Чего?» — кассирша неприязненно уставилась на него. «А ну, вали отсюда, пока я охранника не позвала!» «Зачем охранника?» — опешил майор. «Почему охранника? С какой стати охранника?» «Потому что, потому!» — прошипела кассирша, И крикнула в глубину магазина: Кондратий Прокофьевич, идите сюда. проходе между полками, показался пожилой мужчина в черной униформе охранника. По виду военный отставник. В чем дело? Осведомился он озабоченно. Что случилось? Да снова дружки кости нашляются, ответила ему кассирша. Житья от них нет. Отставник опасливо оглядел атлетическую фигуру майора но все же приосанился и проговорил. «Нечего тут шляться, Константин тут больше не работает». «А где он теперь работает?» «А тут тебе не отдел кадров и не справочное бюро». Отставник шагнул вперед и набычился. «Если ты покупок делать не собираешься, так покинь магазин». «Постой, дядь, постой», — миролюбиво возразил майор. «Может, у меня к нему дело серьезное». «Знаю я эти дела. Проваливай!» «Постой, дядя! Зачем сразу гнать, не разобравшись?» Веригин достал удостоверение и предъявил охраннику и кассирше. «Я извиняюсь». Охранник заскучал. «Так что же вы сразу не сказали, что из полиции? Мы же не знали, на вас же не написано. Мало ли кто тут пришел. А у нас материальные ценности имеются, и мы за них отвечаем. «Я не хотел раньше времени шум поднимать», — проговорил Веригин, понизив голос. «По моим сведениям, у вас его сожительница работает уборщицей, так вот ее спугнуть не хотел». «Марья Фоминишна?» — переспросила кассирша. «Так я ее сейчас позову». Она порывисто приподнялась, но майор остановил ее, приложив палец к губам. «Тише, не надо звать. Где она сейчас находится?» Вон там, в подсобке. Ладно, я сам разберусь. У меня к вам еще один вопрос. Вы сказали, что Константин у вас больше не работает. Точно, выгнали его. А за что, если не секрет? Никакого секрета тут нет, ответила кассирша. Он из магазина продукты подворовывал. Раз палка колбасы, дорогой твердо твердокопченой, пропала. Другой раз сыра хорошего, целая головка. Мы его спрашиваем, а он ничего не знаю, должно быть, мыши съели. Что говорит за несправедливость? Как что пропадет, так сразу на Константина наговаривают. Ну, Кондратий Прокофьевич стал за ним приглядывать и застал, когда Константин целую упаковку буженины хотел из магазина вынести. Так еще оправдываться стал. Говорил у него слабое здоровье, и он нуждается в усиленном питании. Слабое здоровье! подхватил охранник. «Да он такой бугай, каких поискать, на нем только воду возить в засушливые районы». «Ладно, спасибо вам за информацию», — проговорил майор. «Пойду пообщаюсь с Марьей Фаминишной. Однако, когда он зашел в подсобку, уборщица там не оказалась. Судя по второпях брошенным вещам и по горячей чашке чая на столе, она ушла только что. Видимо, все же узнала о появлении в магазине полицейского. Майор огляделся и быстро обнаружил запасной выход, через который можно было выйти во двор. Но и во дворе никого не оказалось. Верегин вернулся в торговый зал и сообщил об исчезновении уборщицы. «А где она живет? вы не знаете?» Охранник переглянулся с кассиршей, и сообщил, что как-то раз, когда нужно было срочно разгрузить машину с молочными продуктами, он искал загулявшего Константина, и Марья Фоминишна сказала, что он отсыпается в их квартире, а квартира эта находится в нижнем этаже расположенного неподалеку революционного кирпичного дома, в котором когда-то жили железнодорожники. Майор поблагодарил сотрудников магазина и отправился на квартиру уборщицы. Старое здание из темно красного кирпича, судя по всему, отжило свой век, и его уже начали расселять. Некоторые квартиры зияли пустыми глазницами окон. Перед подъездом грузчики заталкивали в фургон чью-то видавшую виды мебель. Квартира на первом, точнее, полуподвальном этаже, видимо, когда-то была дворницкой. Капитан подошел к двери и прислушался. Из квартиры доносился визгливый женский голос. Веригин раздумывал, позвонить ему или попытаться открыть дверь самостоятельно, как вдруг заметил, что она не заперта. Видимо, Марья Фаминишна примчалась домой в таком смятении чувств, что забыла запереть дверь на замок. Майор тихонько открыл дверь и вошел в прихожую. Теперь он хорошо слышал доносящиеся из комнаты голоса. Собственно, говорил только один голос, визгливый женский. Отвечало ему невнятное басовое мычание. «Говорю тебе, вставай!» — визжала женщина. «Мент в магазин приперся, про тебя спрашивал!» «Ну, говорю же тебе, поднимайся!» «Обожди, обожди, Марюсенька!» — невнятно отзывался бас. Ты же, ви... Ты же видишь, я устал. Мне нужно немножко отдохнуть. На смену басу пришел такой же басовый храп. Устал он, верещала Марья Фоминишна, ибо это явно была она. Вставай сейчас же, а то тебе придется на нарах отдыхать. Поднимайся немедленно. Зачем? Зачем на нарах? Сонно бормотал ее сожитель. «Не надо на нарах. Не хочу на нарах. А придется», — проговорил майор Веригин, входя в комнату. Комната производила впечатление чего-то среднего между магазином подержанной мебели и залом ожидания вокзала в какой-нибудь стране третьего мира. Стульев здесь оказалось столько, что можно было свободно рассадить симфонический оркестр в полном составе. Но все они были разномастные, разнокалиберные и частично поломанные. Ясно, что их подобрали на помойке. Тут же между стульями валялись на полу мешки и тюки самого неприглядного вида. Однако большую часть комнаты занимала огромная неопрятная тахта, на которой безмятежно спал здоровенный мужик лет 50. Спал он прямо в пальто, поношенном и засаленным до невозможности, снял только ботинки немыслимого размера, которые непринужденно валялись в изножье тахты, да еще мятую кепку. Здесь же, рядом с тахтой, металась озабоченная женщина с растрепанными волосами цвета заря над Зимбабве увидев майора она наметанным взглядом определила его причастность к полиции и проговорила ну вот доигрался да мент по твою душу явился при этих словах ее сожитель встрепенулся как старая полковая лошадь при звуках трубы скатился с тахты и как был босиком и на четвереньках бросился к окну за которым виднелись ноги мельтешащих возле дома грузчиков Веригину он при этом показался похожим на огромного перепуганного таракана, который убегает от струи дихлофоса. Это сходство усиливалось еще тем, что ему приходилось обходить, точнее, обползать разбросанные по полу тюки и коробки. Беглец уже почти добрался до окна, когда Веригин догнал его и наступил на волочащуюся за ним полу длинного засаленного пальто. Мужик попытался было сбросить это пальто, как змея сбрасывает старую кожу, но запутался в пуговицах. Майор ловко прихватил его за воротник, как котенка за шкирку, встряхнул и строго проговорил. Все, добегался, угомонись. Достаточно уже бегал. Пришло время посидеть. Отпусти, начальник, заныл неудачливый беглец. Отпусти, я инвалид. «Меня обидеть нетрудно!» «Инвалид умственного труда!» Майор еще раз встряхнул его. «Кто тебя обидит, тот трех дней не проживет!» Тут на майора налетела сожительница Константина и принялась колотить его куда попало маленькими и удивительно твердыми кулаками. К счастью, разница в росте не позволила ей достать до лица, при этом она истошно вопила. «Отпусти его, козёл! Отпусти, тебе говорят сей момент, а то глаза выцарпаю! Майор кое-как заслонился от неё локтем, потом развернулся так, чтобы Константин оказался между ним и его защитницей и пропыхтел, увертываясь от ударов. «Статья сорок часть вторая. Оказание сопротивления представителю власти при исполнении обязанностей». От двух до пяти общего режима. Еще минута и попадете под часть третью, а там уже до десяти строгого. Марюся, остановись! подал голос Константин. Ты меня под третью часть подведешь. Ты тоже козёл! огрызнулась женщина на сожителя. Говорила тебе уходить срочно надо. Говорила тебе мент по твою душу заявился. В магазине вопросы всякие задает. А ты продолжал дрыхнуть, как ни в чем не бывало. «Марюсечка, что я мог поделать?» жалобно всхлипнул Константин. «Ты же знаешь, я вчера принял на грудь не меньше литра, так что сегодня мне жизнь не мила». «Одно слово — козел», — припечатала Марья Фоминишна. «Натуральный козел». «Так». «Закончили выяснять отношения», — рявкнул майор, убедившись, что Константин больше не пытается сбежать. «Сейчас вы мне кое-что расскажете. И после этого я решу, что с вами делать и по какой статье вас оприходовать. Только сначала, Константин, надень ботинки, а то беседовать с тобой в босом виде — противогаз нужен или, в крайнем случае, респиратор». «Противогаз». Огрызнулся Константин, натягивая свои огромные ботинки. «У нас, может, условия жилищные не самые подходящие. У нас, может, нету ни ванной джакузи, ни кабинки душевой с гидромассажем, а ты на нас противогазом обзываешься. Ты нам сперва предоставь достойные условия жизни, а потом уже обзывайся». «Тоже мне жертва социальных условий», — прикрикнул на него майор. «Ты что, в пальто спишь от того, что у тебя в квартире нет специальной гардеробной комнаты?» «В пальто я сплю от того, что вчера сильно устал», — возразил Константин. «У меня уже сил не было ко сну переодеваться. У меня едва сил хватило до кровати добраться. Ты спасибо скажи уже за то, что мне хватило сил ботинки снять». «Ладно». «Завершаем дискуссию на социальные и воспитательные темы», — нетерпеливо оборвал его майор. «Сейчас вы мне ответите на несколько вопросов, и только от ваших ответов будет зависеть, какая статья вам светит». «Ничего не знаю», — моментально проговорила Мария Фоминишна. «Понятия ни о чем не имею. Ты еще моего вопроса не слышала, а уже ничего не знаешь» а я ни про что ничего не знаю. Тем не менее, вот мой вопрос. Два дня назад вы заперли в подвале котельной на Кузнецовской улице девушку. Кто конкретно вам поручил это сделать? «Ничего не знаю», — перебила его Марья Фоминишна. «Никакой такой девушки не знаю. Вообще на Кузнецовской в жизни не была и ни про какую котельную не слышала». «А я через ту девку вообще пострадал», — вмешался в разговор Константин. «Меня ее собака покусала, так что я тут выхожу невинная жертва. Мне, между прочим, компенсация положена. Материальная компенсация на восстановление здоровья, а еще моральная, поскольку я от этой собаки потерпел унижение». Константин! воскликнула его сожительница. «Ты что несешь? Ты вообще головой думаешь? Или каким другим местом?» «А что такого?» переспросил Константин. «Я говорю, как есть. Меня та собака покусала, нанесла мне телесные повреждения, так что я исключительно пострадавшая сторона. Мне теперь непременно в санаторий нужно» чтобы пошатнувшееся здоровье восстановить. А та девка вообще обязана на свою собаку намордник непременно надевать, если она такая кусачая. Закон на этот счет имеется, что если собака большая да кусачая, то чтобы непременно намордник был. «На тебя самого надо намордник надевать, чтобы лишнего не болтал», — прикрикнула на него Марья Фаминишна. «Я говорю, что мы ту девку не видели и вообще там не были, а ты тут насчет собаки выкладываешь, сам себе с полу срок подымаешь». «Срок? Какой срок? Почему срок, Марюсенька?» Константин растерянно заморгал. «Ты же знаешь, у меня с образованием не очень. Я среднюю школу не закончил по независящим от меня семейным обстоятельствам». «С мозгами у тебя не очень!» — фыркнула женщина. «Ну что, закончили обмен любезностями?» — проговорил майор. «Спрашиваю еще раз, кто поручил вам запереть эту девушку в подвале котельной?» «Ничего не знаю!» — начала снова истерить Марья Фоминишна. Но майор резко оборвал ее. «Ша! Мне надоело слушать ваш треп!» Я вызываю транспорт и опергруппу с экспертами. Вас прямым ходом отправляю в кресты. Там вы успокоитесь и подумайте». «Что, поодиночке?» — опасливо уточнила Марья. «А ты как думала? У нас пока совместных камер для мужчин и женщин нет и в ближайшем будущем не предвидится. Так что твой сожитель, этот гигант мысли, будет со мной один на один». И выложит мне все, что знает. И еще много, сверх того. Ты же знаешь, у него с мозгами не очень. Только это еще не все. А что еще? осведомилась женщина. Я же сказал, что вызову опергруппу с экспертами, и когда вас отправят в дом отдых, они тут проверят содержимое всех этих коробок и мешков. И чего то у меня имеется сильное подозрение, что в этих коробках и мешках они найдут много чего интересного, в частности, вещи, которые числятся среди похищенного при ряде квартирных краше и ограблений. «Мы про это ничего не знаем», — заверещала Марья Фоминишна. «К нам эти вещички друзья занесли, чтобы временно полежали, пока у них дома ремонт косметический идет. «А мы тут ни сном, ни духом, ни про какие кражи ничего не знаем, а тем более про ограбление. Мы к таким делам никогда не причастны». «А я с тобой, Марья Фоминишна, спорить не буду», — невозмутимым тоном ответил майор. «Я же сказал, вызову экспертов, а они уж все эти вещи смотрят, проверят, какие на них имеются отпечатки». Если найдут ваши с Константином, как ты думаешь, какие выводы из этого сделает следствие? Какие? Опасливо переспросила женщина. Известно какие? Что вы ко всем этим кражам и ограблениям причастны? Ни к чему мы не причастны! Истошно заголосила Мария Фаминишна. Ни к каким кражам и тем более ограблениям. Ну, зашли, друзья. Предложили кое-что купить, мы согласились. Исключительно по старой дружбе и по доброте душевной. Друзьям срочно деньги были нужны на лекарства и на продукты питания. Но мы их и пожалели, поскольку друзья... Ну, ты же сама знаешь. Скупка краденого — тоже серьезная статья. 262. От двух до пяти. Только вы этой статьей не отделаетесь. Так что я тебе подружески советую. Ответь на мои вопросы, и я забуду, что был у вас дома. По крайней мере, на какое-то время. Знаю я, как с ментами договариваться, — опасливо протянула Марья Фоминишна. А других вариантов у вас просто нет. Короче, я тебя еще раз спрашиваю. Кто вас нанял? «И что вам велели с той девушкой сделать? И уж заодно, сколько вам за это заплатили?» «А он нас вообще кинул!» Возмущенно воскликнул Константин. «Обещал десять тысяч заплатить, пять сперва и пять потом. Первые пять заплатил, а потом все, ищи с вещей». «Кретин ты, Константин!» С тихой грустью проговорила Марья Фоминишна. Ну вот видишь, усмехнулся майор, дальше запираться не имеет смысла. Так что выкладывай все, что знаешь. Или твой одаренный друг сам все выложит и получит через это амнистию. А ты, Марья, пойдешь одна на зону за вас обоих отдуваться. Марья Фоминишна некоторое время просидела в задумчивости и, наконец, проговорила. «А он нам ничего такого и не велел. Только запереть ее в этом подвале и подержать там часа два, а потом можно и выпустить. Ну, это уже он сказал на наше собственное усмотрение. А если бы он что-то плохое с ней сделать велел, мы бы ни за что не согласились. Убить там, к примеру, или тяжкие телесные нанести». Это бы мы ни за что не согласились. Мы такими делами не занимаемся. Ага, как же, не занимаетесь. Майор выразительно оглядел тюки и коробки. Ладно, я обещал, я свое слово сдержу. Если, конечно, ты свое слово сдержишь. А я свое слово уже сдержала. Я вам все сказала, что он велел с ней сделать и сколько за это заплатил. То есть, сколько обещал нам заплатить. Ну, насчет оплаты это не ты, это твой друг, Светоч мысли, проговорился. А ты мне не ответила на самый главный вопрос. Кто вас на это дело нанял? Марюсинг, что он говорит?» подал голос Константин. «Что он меня какой-то Светочью обзывает?» Мария молчала. На ее лице отражалась работа мысли. Она прикидывала, что ей грозит большей опасностью молчание или откровенность. Да уж давай, решайся, поторопил ее майор, тем более, что этот человек вас кинул. Деньги оставшиеся не заплатил, так что ты ему ничего не должна. Почему же тогда ты молчишь? «А потому...» — Мария понизила голос. «Потому что боюсь его. Больно уж он страшный». «Чем же он так тебя напугал?» — заинтересовался майор. «Вроде бы ты и сама не из пугливых. Нервы у тебя из стальной проволоки сделаны. Знакомые такие же, с которыми в темное время суток встречаться не рекомендуется». Он снова выразительно оглядел мешки и коробки. «Чем же на тебя этот человек так подействовал?» «Вот насчет темного времени...» — Марья Фоминишна понизила голос. «Как раз в темное время это и случилось. Шла я, значит, поздно вечером из магазина, из улыбки этой самой. Я ведь у них там иногда по вечерам прибираюсь. Значит, шла я поздно вечером». Мария Фоминишна была женщиной решительной и небоязливой, обычными женскими страхами не страдала. В частности, совершенно не боялась в темноте ходить по пустым улицам. На это имелось две причины. Обычных уличных хулиганов она и вовсе в груш не ставила, с ними у нее разговор был короткий, кулаком в зубы или ногой в какое-нибудь весьма чувствительное место. А с людьми более серьезными и более опасными которые промышляли по ночам в окрестностях паровозного музея, они с Константином поддерживали взаимовыгодные и даже, можно сказать, дружеские отношения. Поэтому она даже решила немного сократить дорогу, пройдя через проходной двор, пользующийся среди окрестного населения самой дурной славой. Однако, свернув в этот двор и пройдя его почти до середины, Марья Фоминишна раскаялась в своем поступке потому что там, где обычно светил одинокий фонарь, разгоняя мрачную и пугающую темноту, на этот раз царил густой и непроглядный мрак. Поворачивать было поздно. Мария прибавила шагу, чтобы как можно скорее пройти опасное место, и вдруг услышала за своей спиной быстрые приближающиеся шаги. Она обернулась. Но увидела в темноте только еще более темный силуэт, на котором выделялось чуть более светлое овальное пятно лица. Этот темный силуэт придвинулся вплотную и угрожающе навис над ней. Мария Фоминишна хотела было ударить незнакомца, но не смогла пошевелить ни рукой, ни ногой. Ее конечности стали тяжелыми, словно налились свинцом. «Ты чего тут ходишь в темноте?» — проговорила она, от страха невольно понизив голос. «Ты чего тут приличных людей пугаешь? Ты кто вообще такой?» «Кто я такой, тебя совершенно не касается», — прозвучал во мраке такой страшный голос, что сердце Марии Фаминишны провалилось куда-то очень глубоко. Голос незнакомца был не живой, холодный и какой-то механический, как будто говорил не человек, а безжалостный бездушный механизм. «А ну отвали!» — попробовала Мария неоднократно проверенный метод. «Вали отсюда срочно, если не хочешь на неприятности нарваться. Ты знаешь, на кого наткнулся? Я, между прочим, с самим утюгом знакома. Он тебе голову оторвет» если я только ему слово скажу. «Угомонись, Марья!» — перебил женщину-незнакомец. «Я отлично знаю, кто ты такая. И утюга твоего ничуть не боюсь. Если понадобится, я его вообще от розетки отключу, и остынет твой утюг в три счета». От этих слов Марья Фоминишна похолодела. По тону незнакомца чувствовалось, что он не шутит, что он и в самом деле ничуть не боится всесильного утюга. Но еще хуже было то, что он назвал ее по имени. Значит, это не случайный хулиган и даже не залетный грабитель-гастролер. Это какой-то серьезный и опасный человек, который подстерегал здесь именно ее. Незнакомец, видимо, почувствовал ее страх. Отчасти именно этого он и добивался, чтобы она испугалась и стала сговорчивой и покладистой. Но теперь он решил немного успокоить ее и снова заговорил. «Я отлично знаю, кто ты такая. И если бы захотел, убил бы тебя, не задумываясь. Но сейчас мне это не нужно. Мне нужно, чтобы вы с Константином для меня одно простое дело сделали. Очень простое». Я вам за это даже денег заплачу. Десять тысяч рублей. Пять сейчас. Пять когда сделаешь. С этими словами он вложил в дрожащую от страха ладонь Марьи хрустящую бумажку. При этом Марья Фоминишна на мгновение почувствовала руку незнакомца. Как голос, она была холодная и неживая. И еще какая-то скрюченная, как ветка старого дерева. А вот бумажка оказалась самое, что ни на есть приятное, самое настоящая. Мария Фаминишна прекрасно отличала настоящие деньги на ощупь безо всякого инфракрасного или ультрафиолетового освещения, безо всякого специального аппарата. Более того, она на ощупь безошибочно определяла номинал купюры и сейчас поняла, что в руке у нее пять тысяч от этого она приободрилась настолько что снова обрела голос и спросила делать то что нужно вот это правильно одобрил незнакомец делать нужно вот что знаешь котельную в соседнем дворе еще бы мне не знать я тут все дворы как свои пять пальцев знаю или даже лучше так вот завтра здесь появится молодая женщина с собакой с собакой Опасливо переспросила женщина. «А собака-то большая?» «Собака как собака. Тебе нужно будет собаку как-то отвлечь, а женщину заманить в подвал котельной и запереть там». «Это статья», — неуверенно проговорила Мария Фоминишна. «Это, как его, похищение, и я такими делами не занимаюсь». «Не занимаешься?» Незнакомец угрожающе склонился над ней, и Марья Фоминишна почувствовала дуновение могильного холода. «Ну да, ты больше насчет скупки краденого». «Не знаю, о чем ты говоришь», — поспешно выпалила Марья. «Очень даже знаешь. В общем, так. Сделай, что я сказал. Заплачу еще пять тысяч и оставлю тебя в покое». «Больше меня не увидишь. Не сделаешь? Пеняй на себя. Лежать вам с Константином на старообрядческом кладбище». «Сделаю», — испуганно пробормотала Марья Фоминишна. «Ну вот, давно бы так. Я в тебе не сомневался». Незнакомец отступил назад и растворился во мраке. «Ну вот» проговорила Марья Фоминишна, закончив свой рассказ. Сильно он меня напугал, поэтому я все сделала, как он велел. Мы с Константином сделали, — уточнила она на всякий случай, чтобы не брать ответственность только на себя. Исключительно из-за страха. — А он нам пять тысяч так и не заплатил, — подал голос ее принципиальный сожитель. — Значит, не только из-за страха отметил майор, но еще и из корыстных соображений. «Из каких таких соображений?» переспросил Константин. «Из корыстных», — повторил майор, «то есть за деньги». «Да разве же это деньги?» проныла Марья Фаминишна. «Всего-то пять тысяч». «Пять тысяч — тоже деньги», — строго возразил Веригин и задумчиво проговорил. «Ты все вспомнила, что он тебе сказал?» Все, воскликнула женщина и ударила себя кулаком в грудь в подтверждение своей искренности. Все как на этом, на духу!» «Допустим!» — задумчиво протянул майор. «А почему этот человек упомянул именно старообрядческое кладбище? Вроде бы тут ближе Кузнецовское. Откуда же я знаю?» Марья Фаминишна всем своим лицом изобразила недоумение. Может, он сам из староверов или родственники у него там работают? «Может быть», — кивнул майор, но в голосе его не было уверенности. «Может быть».